Глава 31. Ага, кивнула я. А вы, Архангел Гавриил, партийной кличкой на кенте Эдуардович, чтобы враги снизу из преисподней не опознали. Только почему в раю так некомфортно? Почему вместо крыльев и арфы медицинская утка? И почему я крякаю, а не услаждаю слух нижнейшим сопрано? Потому что умерли вы ненадолго, вас вовремя доставили к нам, и остановка сердца произошла уже здесь. А я своим пациентам шалить не позволяю. Что же вы, драгоценная моя, так по-свински к себе относитесь? Это не я, это жизнь такая. Ой, вот только этого не надо. Инакентий Эдуардович протестующе поднял руку. Чтобы довести сердечно-сосудистую систему нормальную, заметьте, без патологий, до такого чудовищного состояния, это что за жизнь должна быть? Агент 007. выжимать вас маленький ребёнок вы о дочери в первую очередь думать должны а не о своих заморочках судя по громогласному ору усмехнулась я сейчас со мной уже всё в порядке извините проворчал доктор поднимаясь погорячился просто обидно было когда никак не удавалось стабилизировать ваше состояние всё вроде в норме всё работает а жизнь еле теплится уходит постоянно ускользает что почему непонятно Ваши друзья приносили дочку, уверяли, что это поможет. Не помогло, да ещё и ребёнок всё время плакал. Как она? Кто, дочка? С ней как раз всё нормально. Конечно, немного заторможенный ребёнок плачет часто, но это, по-видимому, из-за зубок режутся, вот она и капризничает. Бегает. Я невольно улыбнулась. Господь с вами, голубушка. И накенте Эдуардович вернул мне улыбку. Ей же всего 9 месяцев, какая может быть ходьба в этом возрасте? Она умеет стоять, держась за стул. Возможно, дома передвигается в бегунках, но не более того. Говорит. С надеждой посмотрела я на доктора. Вы, я вижу, думаете, что за один несчастный месяц, пока вас рядом с дочерью не было, ребёнок уже в школу пошёл. Конечно, ваша дочка ещё не говорит. Хотя некоторые в 9 месяцев уже умеют произносить односложные слова, мама, к примеру, или папа, но ваша девочка, как я уже упоминала, несколько заторможена. Она пока не освоила ни одного слова. Впрочем, ещё успеет, всё впереди. Я хочу её видеть немедленно. На этот раз я смогла таки победить хилые капельницы, и от моего совершенно не гламорного рывка они упали в обморок. Из вены вылетели иглы, мимолётная боль последовала вслед за ними. А я, сжав зубы, вступила в схватку с медведищем. Медведище победил, конечно, но на это ему понадобилось минуты две, а не 10 секунд. Значит так, Анна, Доктор, тяжело отдыхаясь, наблюдал за суетой младшего медицинского персонала, наводившего порядок и пристёгивавшего меня к капельницам и кровати. Для обеспечения вашей же безопасности вас придётся отныне жёстко фиксировать. Ещё одна такая выходка и все мои труды отправятся на свалку истории. А ещё я приглашу психиатра для консультации. Я не сумасшедшая. Все так говорят. Я серьёзно. Понимаю, моя реакция на упоминание о дочери показалась вам не совсем адекватной. Это ещё мягко сказано. Поверьте, у меня были причины вести себя подобным образом, но даю слово, такого больше не повторится. Я умоляюще смотрела на доктора. Не привязывайте меня, пожалуйста. Вот только не надо на меня так смотреть, проворчала на Кенти Эдуардович, приблизившись. Я дрогну, раждала бьюсь, отвижу вас, а вы выкинете очередной фокус. Я не буду ничего и никого выкидывать, честное слово. Я хочу побыстрее встать на ноги и увидеть дочь. Если бы вы не устроили недавнее шоу, то уже сегодня могли её увидеть. Я ведь позвонил вашим друзьям, сообщил, что вы очнулись. Теперь же свидание придётся отложить. Но никаких но. Доктор наклонился, отщёлкнул фиксирующие ремни, после чего направился к выходу из палаты. Лечитесь, послушно выполняйте все мои предписания, а дальше посмотрим. Дверь закрылась. А минута через 3 закрылись и мои веки. Видимо, мне ввели очередной транквилизатор. Поэтому старательно выклёвывать себе печень переживаниями из-за Ники не получилось. Впрочем, вполне возможно, что в присутствии постороннего дядьки моя дочура не захотела показывать свои знания и умения. Господи, о чём это я? Ребёнок вряд ли осознаёт, что она отличается от других. Она просто такая, какая есть и всё, и ничего изображать не будет. Я ловила себя на том, что старательно концентрируюсь на дочери, трусливо обходя гигантскую обугленную воронку, оставшуюся в душе. Себя ловиться не хотела. Скользкое оказалось очень, вёрткое, всё время норовило соскользнуть на одну воронки. Выбраться откуда долженю удалось бы, тягучая трясина боли добычу не выпустит. Следующие 2 дня я была самой послушной в мире пациенткой, из тех, кто в сознании, конечно, поскольку бессознательные пациенты вне конкуренции. Сама была такой, знаю. На третий день и на Кенте Эдуардович смилостивился, и вечером ко мне должны были прийти посетители. Доступ к телу открывался. Но его тело хоть немного надо было привести в порядок, особенно его верхнюю часть, где у большинства людей расположен мозг, а ещё там находится лицо с причёской. Это уже стопроцентный охват населения земли. Хотя в общем, мне понадобилось зеркало. За этого я прекрасно обходилась без него. Я и до душу-то дать не могла, штормило слегка. Впрочем, все эти прелести в любом случае были запрещены врачом. Раньше. Сегодня можно. В палату принесли и поставили на тумбочку небольшое зеркало, овальное такое в трогательной цветочной рамочке. Наверное, палинка растаралась, мы с ней успели подружиться. Зеркало появилось тогда, когда я наслаждалась одним из важнейших достижений цивилизации душем. Очень, кстати, появилось. Ведь далее следовал не менее ответственный этап сушки и укладки волос. Но у меня ведь свидание скоро, сдачу ней. Подобнее устроив на тумбочке зеркало, я с минуту полюбовалась порозовевшей после душа физиономией, а потом размотала полотенце, освобождая волосы и чуть не заорала от ужаса. Густые, тёплые вальхового оттенка волосы, то немногое, чем я могла по праву гордиться, были совершенно белыми. полностью до последней волосинки. Я механично причесала их, потом привычно уложила. Монотонное жужжание фена вгоняло меня в ещё большее оцепенение. Это я, понимаю, есть краска для волос, выбирай любой цвет, но но ведь Лёшка так любил цвет моих волос и забрал их с собой, а меня оставил. Но теперь я не жалею об этом, потому что есть наша дочь, маленькая папина копия. исне что-то не так, я знаю, я чувствую. Смерть отца, которую малышка видела лично, отца, с которым поддерживала ментальную связь, чью боль ощущала как свою, не могла пройти бесследно и не прошла. Бесследно в смысле. Оставила липкий, мерзкий, не зарастающий забытьём след. Вечером ко мне пришли Сергей Львович, Артур и Саша с Никой на руках. Понимаю, каких трудов стоило удержать дома Ингу, но у них получилось. На образ уроки налились Алина и Май. «А, Аннушка. Оживлённо забасил генерал, торжественно втаскивая в палату большую корзину с цветами. Прекрасно выглядишь. Не надо. Я постаралась втиснуться в гордую королевскую осанку, а заодно и выражение лица у королевы шин позаимствовать. Не получается у вас. Слишком наигранно. Уроки актёрского мастерства выбрали, видимо, там же, где и Сашка. Деньги только зря потратили. И вообще. Она едко всхлипнула подруга, прижимая к себе Нику. Господи, родная ты моя. Я уже говорила, что меня нельзя жалеть. А, да, говорила. Королевские причандалы полетели в угол. Я подбежала к Сашке, выхватила у неё ребёныша, и откинувшись в сладко пахнущее тельце разрявелась. Понимаю, так нельзя, что делать? Меня спровоцировали. Провокаторша, между прочим, присоединилась ко мне. Сергей Львович и Артур, который, как и подавляющее большинство мужчин, в принципе не выносили женских слёз, поначалу просто растерялись, потом попытались успокоить, потом совали воду. А потом Сергей Львович применил старый, добрый, не раз испытанный метод. Набрал воды в рот и фуркнул на нас. Подействовало, потому что расплакавшись, попавшая под принудительный дождь Ника, мои слёзы моментально высохли, и я приготовилась петь нашу с дочкой песенку ни о чём. Но в этот момент Саша виновато глянул на меня, вытащила из сумки плюшевого мишку и соску. Ника выхватила это безобразие из Сашкиных рук и умиротворённо зачмокала. "Ника сосёт соску? Да на неё потреблялся и предмет с рождения". "Анетка, я тебе всё объясню, ты только не психуй, ладно?" Саша подошла ко мне и обняла. "Да, дочка, такое бывает", тяжело вздохнул Сергей Львович. После стрессовой регрессии, кажется, так это называется. Всё восстановится, мы узнавали. Артур начал вытаскивать из огромного баула разнообразные вкусности. Ты лучше посмотри, чего тут тебе мама напаковала. Еле отбился от второй сумки. Погодите, не всё сразу. Я рассматривала безмятежно гонявшую во рту соску дочку, затем поставила её на пол. Солнышко, принеси маме вон то зеркальце с тумбочки. Ника покачнулась, шлепнулась на попу и осталась сидеть, безучастно глядя на плюшевого мишку. Что с моим ребёнком? Я беспомощно посмотрела на Сашку, на Артура, на Сергея Львовича, на Нику.